Глава семнадцатая. о л ь в и ш сегодня бульварная газетенка, писака из которой скатился с наших ступеней в прыжку, и п р бежал к своему экипажу, лежала раскрытая на первой полосе. к о м м е р д и н е р опирался о стол, не глядя на меня. Анри прищурившись смотрел на убористые колонки, венчал которые заголовок. Что скрывает золотая мгла? В статье рассказывалось об истории кровавого культа золотой мглы. Об изгнании Хэйндамэ, о возможных последствиях нашего сонри брака, о ребенке, который способен сочетать несочетаемое, о деяниях некромагов, отринувших жизнь, об их опытах над мертвецами и походах за грань, об истории матушкиного рода, восходящего корнями к Роберту Дюхайму, и о страшном подвиге моего предка. Слишком много знаний тех, которых обычному человеку не раздобыть без рекомендаций. Слишком много совпадений и слишком п р и ц е л ь н ы й удар. Журналист некий Жак Аркур ссылался на м а й л о н с к и й фон знаний, доступ в который он получил с помощью неравнодушного человека. Я не могу раскрыть имя, написал он в конце статьи, но я могу лишь благодарить этого человека за то, что теперь мои глаза раскрыты. То, что долгое время держалось в тайне и тщательно оберегалось, теперь доступно нам всем, и мы имеем право знать, кто или что живет рядом с нами. Что ж, Аркуру явно повезло со сведомителем, злобросил Жером. Геем взирошил темные волосы и тут же снова скрестил руки на груди. Высокий, по-прежнему слишком худой и не с к л а д н ы й для мужчины, разве что бородка, которую он отпустил, придавала ему пару лишних лет и солидности. о л ь в и ш просто бурлит, негромко произнес молодой человек. Сейчас эта новость обсуждается на каждом углу и в каждой кофейне. Она распространяется как лесной пожар. п р е д п о с о л ь с т в о Мангерии какие-то умники расхаживали с плакатами «Забирайте свою ведьму обратно». Их, разумеется, сразу же арестовали, но муж тяжело взглянул на него поверх сцепленных рук и гио масекся. Внешне Анрэ оставался спокоен, и это спокойствие пугало меня больше, с а м о й н е и с т о в о й б у р и Если бы он кричал, и р у ш и л все вокруг, было бы проще. Но сейчас на родном лице застыла чужая маска, страшная и жестокая. От его взгляда в с т а л о сердце, в груди собиралась тугая ярость, скручивающаяся в комок, мешающая дышать. Эта грязь обрушилась на нашу семью с силой штормовой океанской волны, на моих близких. Просто темные времена какие-то, буркнул Жером. Люди во все времена о д и н а к о в ы ответил муж. В темные времена в э л л е и маги не гнушались страшных заклинаний, но и казнили тогда многих подоносом, невзирая на с т а р и н у рода, виновных и невиновных. Странно, что у них вообще аристократия уцелела, потому что страну в прямом смысле заливали магической кровью. Можем мы заставить их дать опровержение? Геем сунул руки под мышки. Бесполезно. Они сослались на и с т о ч н и к и в с т а т ь е нет ни слова лжи. Холодно отозвался муж. Неужели мы не з а т к н е м какого-то паршивого журналистишку? Просто так все это оставим? Если дойдет до суда и межнационального расследования, мы в очередной раз останемся в дураках и спровоцируем новый всплеск недовольства. Тот, кто все это придумал, прекрасно об этом знал. Ты тоже прекрасно знал, знал, что так будет, что готовится очередная подстава, и все равно потащился туда помогать этому убль... ж е р о м о секся Эльгеру. Что сделано, то сделано. Он за это ответит. Это не может быть он. Ко мне повернулись все, но если до этого я сидела на диване, разглаживая на подоле складки, то сейчас поднялась и спокойно встретила направленные на меня взгляды мужчин. Эрик не стал бы этого делать. Он пришел к нам за помощью, и он не не стал бы. Жером схватил газету и потряс ей, словно надеялся сыпать слова мне на платье. Посмотрите на дату, миледи. Напомните-ка, когда вы были в о л ь в и же проездом? Примерно в тех же числах, если мне не изменяет память. Она вам не изменяет? Резкий голос к а м е р д и н е р а с о ч и л с я ядом. Считаете, что это совпадение? По-моему, ты забываешься. Голос Анри заставил вздрогнуть даже меня. Он поднялся из-за стола и шагнул к побелевшему лицом Жерому. Забываюсь, все в и д я щ и й Анри? Да что она вообще тут делает? Это же не женский разговор. Неужели? Я повернулась к камердинеру. С чего бы? С того, что ваша сентиментальность уже не в первый раз натворила дел. Выди! й Я вздрогнула, хотя обращались не ко мне, а таким тоном, спокойно можно голову снести, как лезвием шенхе. Жером же только бросил на меня испепеляющий взгляд, швырнул газету на диван и вышел. Гиом последовал за ним, и когда за мужчинами закрылась дверь, Анри приблизился. Мы не можем опровергнуть статью. Мы можем попытаться доказать, что все это тщательно спланированная провокация. Спланированная кем? с ы н о м э л л г е р а разумеется. Я достаточно терпел его выходки, но теперь для начала все станет известно его отцу. Андрей, нет, это дело его рук т р е з а кто еще мог дать р е к о м е н д а ц и и в м а й л о н с к и й фонд? Да кто угодно. А Евгений, ты не подумал? Мысли о Графине рождали не самые приятные чувства. Я представила ее трепыхающейся на натянутых нитях тьмы и стало немного легче. Евгения заперта в мелузе. Тем не менее у нее могут быть сообщники. Тот же Альмир. Она не настолько глупа. Его величество Альтари на нее зол, так и с головой можно распрощаться. А Эрик, неужели ты думаешь, что собираясь провернуть такое, он бы доверил нам свою тайну? Спрошу по-другому. Кому действительно выгодно нас утопить? Этим выстрелом он бьет сразу по двум м и ш е н я м мстит мне и рушит планы Симона. Я видела его глаза, когда он смотрел на Джалин. Для него это действительно важно, а еще, а еще я чувствовала боль, тяние, бессильную злобу, не имеющую к нам никакого отношения. Не знаю как, не понимаю почему и не уверена, что хочу это знать. Но не все в этом мире поддается объяснениям. Он прекрасный актер, и ты видела то, что хотела видеть. Тебе не кажется, что ты готов его обвинить только потому что, потому что, потому что вы двое терпеть не можете друг друга? Прости, что я не готов доверить ему свою жизнь после того, как он только чудом не убил тебя и моих друзей. Это осталось в прошлом. Люди не меняются так быстро, Тареза. Андрей, ты же сам говорил, что я ошибался. Ошибаешься ты сейчас, пожалуйста, не делай поспешных выводов. Позволь мне поговорить с ним. Нет, это прозвучало как приказ. Нет, я приподняла брови. То есть снова запреш ь меня в лаву? Если потребуется. Мы столько говорили о доверии, неужели мы так ему и не научились? Я больше не стану тобой рисковать. Жаром прав это не женские дела. Если Эльгер не способен держать сына в узде, возможно, это стоит поручить кому-то другому. Взгляд Анри сейчас напоминал к а р д о н и й с к у ю сталь в огне. к р ю ч и к браслета впились в запястье с каждой минутой и обжигая все сильнее. Да, он действительно готов бросить вызов Эльгерам и всему миру. Подошла ближе, заключила его руки в ладони. Это касается нас двоих, и решение мы должны принимать вместе. Так же, как ты в Шатоле Туаре. Я отшатнулась, посмотрела на него в надежде, что он скажет, что т о еще, но Анри молчал, даже в лице не изменился. Если пойдешь к Эльгеру, сказала негромко, но твердо, перечеркнешь все, что между нами было. Развернулась и вышла, оставив его наедине с газетой. Не знаю, куда подевались Жером и Гиом, но я была рада видеть их сейчас совсем не хотелось. Пусть ругаются, пусть спорят до хрипоты, пусть решают свои мужские дела, а мне пора дочку укладывать. Мы с кошмаром на пару аж е с т о ч е н н о д р а л и Он мягкий пушистый ковер, что в другие времена ему строжайше запрещалось, я волосы щеткой. От ковра во все стороны летел пух и шерстинки, от моих волос искры. Кот нагло пользовался тем, что м н е сейчас не до ковров, а я просто не знала, как еще справиться с волнением. Вот д о с т а л о с ь волосам, которые, кстати сказать, прилично так отросли. Пусть и не до прежней длины, но уже к тому приближались. В детстве няня и гувернантки только диву давались, как у меня это получается. Не знаю как, но волосы и впрямь росли с небывалой скоростью. За окном царил а темень. Еще бы, ночь уже перевалила за вторую половину. х о т е л о с ь з а б р а т ь с я под теплый одеяло и свернуться клубочком. Но вертеться и л о я протирать дыры в простонех не хотелось от слова совсем. Поэтому я продолжала расчесывать волосы, мечтая о хлебе с ветчиной. Просто это было последнее, что мне сегодня удалось перехватить из еды, бегом и на кухне. Тогда я запихнула в себя пышные м я г к и й х л е б и сочное мясо, даже не почувствовала вкуса. Дура, а от тужина отказалась, потому что кусок и в горло не лез. Теперь вот искренне об этом жалела. Негромко хлопнула дверь, но я не обернулась. Зато щетку приложила к туалетный столик так, что он чудом не треснул. Кошмар! Кот напоследок дернул ковер и метнулся в сторону с углушительным мявом, уворачиваясь от запущенного в него сюртука. Предполагалось, что он накроет его на месте преступления, но кошмар оказался проворнее. Влетел с с е р о й молнией под кровать и забился поглубже на всякий случай. Ха-ха! Победно воскликнула я, когда увидела, что Анри промазал. Но попрежнему не обернулась. Тереза, муж прошел в комнату и нарисовался за моей спиной в зеркале, и я повернулась боком, делая вид, что рассматриваю виньетки на шелковистых обоях. Тереза, он зашел с другой стороны, и я снова к р у т а нулась на стуле. Прости меня. Вот с этого я резко развернулась и указала на него щеткой, в которую снова вцепилась, как в бревно на горной реке, и стоило начинать, я был на взводе. Но это меня совершенно не оправдывает. Вот именно совесть царапнула меня за сердце. Выглядел Анри уставшим и осунувшимся, и так хотелось подойти и обнять, что я и сделала, и только потом поняла это, когда уже стояла, прижимаясь к мужу, согревая, о п л е т а я руками, пряча лицо у него на груди. Что-то я в последнее время стала подозрительно мягкой, как покойник на вторые сутки. О чем ты сейчас думаешь? Негромко спросил муж. Я сказала, и он со вздохом покачал головой. Почему ты не могла подумать, как шапочка крема на бисквите? Я что, похожа на крем на бисквите? Но покойника ты похожа еще меньше, что меня несказанно радует. Меня тоже. Мы помолчали долго. Потом Анри со вздохом признался: "Я есть хочу". Я тоже, ответила я. Словно в подтверждение моих слов в животе громко заворчала. Может, совершим набег на еду? Предложил муж. Я в халате. Но мы же не в королевский дворец собрались, а всего лишь на нашу кухню. Я только рукой махнула, оставив кошмара мучиться совестью, если, конечно, она у него есть в одиночестве. Мы спустились вниз. Андрей отправился в погреб за ветчиной и сырами, а я устроилась за массивным столом для раскатки теста и принялась нарезать хлеб. Остатки сегодняшней роскоши п а х л я т так одуряюще, что у меня рот с л ю н о й наполнился. Еле держалась, чтобы не вцепиться зубами прямо в корку и не сгрызть ее. В шкафчиках обнаружилась посуда, куда и з г р у з и л а нарезанное. Вот они-то завтра удивятся, кто тут п о х о з я й н и ч а л в ее отсутствие. Все-таки это ненормально. Будучи женой графа и сестрой герцога, по ночам совершать вылазки на кухню полураздетой. Ненормально, но как же увлекательно! Анри вернулся. Сгрузил на стол свёртки, и мы принялись к р о м с а т ь куски потолще, пока никто не видит, после чего устроились поудобнее и с наслаждением уплетали сэндвичи потолщине не уступающие недавно упомянутым бисквитам вместе с кремом. Ничего вкуснее в жизни не ела. Завтра мы с г й е м о м едем в в о л ь в и ш сказал муж, когда в нас больше уже не лезло. Проконсультируюсь с лучшими адвокатами. Нужно понимать, что мы все-таки можем сделать в этой ситуации, как себя защитить. Я кивнула. А вам, Софи, лучше ехать в а н г е р и ю прямо сейчас. То есть как это, прямо сейчас? Переждете бурю в Мортонхейме. Там вас никто не потревожит. Когда все закончится, я приеду к вам. Ты уверен в том, что все закончится быстро? Сложила руки на груди и откинулась на спинку стула деревянного, жесткого, который мигом пересчитал все позвонки. Анри покачал головой. И что, все это время прятаться? Тереза, мне спокойнее, если вы в безопасности, а мне нет. Отрезала я. Мы семья или просто вместе собрались. Он удивленно посмотрел на меня. Софии не привыкать к сложностям. Защитить ее мы сумеем, а я не собираюсь бежать и прятаться всякий раз, когда какой-то шавки вздумается рычать в нашу сторону. Тереза, на этот раз все серьезнее. Муж наклонился ко мне, опираясь о спинку стула. Когда он хмурился так, как сейчас, разом становился старше на несколько лет, и за каждую морщинку на его лице мне хотелось повозить Аркура по м о с т о в о м о л ь в е ж а на м е р т в о й удавки. Люди взбудоражены. Для них твоя магия и сила Хандамэ не что вроде страшилища или пожирателя плоти. Ты сейчас про кучку идиотов у посольства – это только начало. Меня передернуло, но я сложила руки на груди и спокойно встретила встревоженный взгляд мужа. Может быть. Ты не понимаешь. Скоро эта новость доберется и до Лавуа. Страшнее будет, когда новость доберется до н г е р и и Но ничего, первый всплеск мы пережили, переживем и второй. Я никому не позволю разрушить мою семью. Нет, это ты не понимаешь. Я заключила его лицо в ладони, почти касаясь губами губ. Мы с тобой одно целое. с о ф и наша дочь, и либо мы едем все вместе, либо остаемся здесь. Третьего не дано. Я галелила запястье, позволяя браслету сиять ярче, чем настенные светильники. Если его убрать, ничего не изменится. Мы все равно связаны. Пусть даже эта нить никому не видна. Я люблю тебя. И я никогда от тебя не откажусь, даже если весь мир будет против. Надеюсь, что до этого не дойдет. Муж взял меня за руки и поцеловал пальцы. Я тоже надеюсь. Вместо ответа он привлек меня к себе, обнимая крепко-крепко, словно после долгой разлуки. и Кстати, сказала я, если ты еще раз напомнишь мне про Шатоле Туаре, я тебя выпарю. Но тебе это ни капельки не понравится. Анри отстранился и посмотрел укоризненно. Я думал, что попросил прощения и мы забыли. А я думала, что все тебе объяснила и мы забыли. Все в и д я щ и й какая же злопамятная мне досталась жена. Пробормотал негромко, н а и г р а н н о тяжело вздохнул и вдруг резко поднялся, увлекая меня за собой. И как же я этому рад! Он смотрел на меня так, что я чувствовала себя пьяной, не сделав ни глотка вина, ничего покрепче от чувств, от захлёстывающей нас нежности, от тепла, в л и в а ю щ е г о с я через брачный браслет. Сильная рука легла мне на т а л ь ю решительно уводя за собой. И вот мы уже снова кружились в беззвучном вальсе, таком похожем на тот, что случился в мой первый вечер в нашем доме в л е г е н б у р г е И в то же время совсем другом. Вместе с нами кружили с ь т е н и подол моей сорочки взлетал в такт привычным движением, но в этом танце было больше слов и музыки, чем в самой пронзительной песне.